Глава 9. С той секунды, когда Асуна увидела эту громадную больницу, ее не покидало предчувствие, что Юки чем-то серьезно больна. И несмотря на это, когда она услышала название болезни из уст врача, у нее перехватило дыхание. Она стояла, словно окаменев, и смотрела сквозь стекло на лежащую в постели Юки. В голове билась мысль, неужели это правда? Юки, которая сильнее, чем кто-либо, энергичнее, чем кто-либо, а лежит сейчас в окружении медицинских аппаратов. И разум, и чувство Асуны просто отторгали это. «Я же ничего не знала, и не пыталась узнать, какая же я дура!» Так кричал голос внутри нее. Те слезы, которые выступили на глазах Юки перед тем, как она исчезла, это... Правда, СПИД сейчас не так страшен, как думает большинство людей. Размеренным голосом произнес доктор Курахаси, глядя на пригвожденную к месту асуну. «Даже если человек заражен ВИЧ, при своевременном начале лечения вирус СПИДа можно сдерживать в течение 10 лет, иногда даже 20 лет. Если принимать лекарства и следить за здоровьем, в наше время можно жить так, как если бы инфекции не было». С еле слышным звуком доктор сел на стул перед панелью управления, потом продолжил. Однако неоспоримый факт, что шансы новорожденных прожить 5 лет после ВИЧ-заражения намного ниже, чем у взрослых. Когда мать Юки Кун узнала, что вся семья заражена, она даже хотела убить себя и всю семью. Однако она с юности была христианкой. С помощью религии и своего отца она сумела преодолеть начальный кризис, И вся семья начала бороться с болезнью. Бороться с болезнью? Да, с самого рождения, чтобы выжить, Юки Кун должна была бороться с вирусом. Когда она, еще совсем маленькая, преодолела самую критическую фазу, она смогла дальше расти нормально и даже поступила в начальную школу. Маленькому ребенку очень трудно регулярно принимать большое количество лекарств. Кроме того... Ингибиторы обратной транскриптазы – лекарства с очень тяжелыми побочными эффектами. Однако Юки-кун твердо верила, что когда-нибудь она выздоровеет и продолжала сражаться. Она усердно училась и, похоже, в начальной школе была по оценкам одной из первых. Я видел ее фотографии тех времен. У нее было много друзей и такая прекрасная улыбка. Доктор сделал паузу, Асуна услышала, как он вздохнул. В школе не знали, что Юки Кун – ВИЧ-носитель, как и следовало ожидать. Диспансеризации, проводимые в школах и на предприятиях, не включают в себя проверку крови на ВИЧ. Однако, когда Юки Кун училась в четвертом классе, несколько родителей ее одноклассников каким-то образом узнали, что она носитель. Слухи сразу поползли. Закон требует, чтобы носители не подвергали дискриминации лишь потому, что они заражены ВИЧ. Однако печальная истина в том, что не все дети добры. Сперва начались протесты против того, чтобы она ходила в школу и всякие шуточки. Звонки, письма, ну и так далее. Ее родители старались как могли, но в конечном итоге им пришлось переехать. И Юки-кун перешла в другую школу. Асуна была уже не в силах реагировать. Она могла лишь выпрямить спину и вслушиваться в слова доктора. И хотя Юки Кун продолжала стараться и каждый день ходила в новую школу, самое жестокое то, что тогда у нее началось. Количество лимфоцитов типа СД начало резко снижаться. Индикатор ослабления иммунной системы. Иными словами, а вирус СПИДа начал действовать. Я всегда считал и считаю, что именно из-за злых слов учителей и родителей учеников в предыдущей школе она и заболела. Молодой доктор старался говорить спокойно, но звук учащенного дыхания выдавал его эмоции. Когда иммунная система ослабла, она стала с легкостью заражаться вирусами и бактериями, с которыми прежде успешно справлялась. Так называемые «оппортунистические инфекции». Когда Юки-кун заразилась болезнью под названием «пневмоцистная пневмония», ее госпитализировали сюда. Это было 3,5 года назад. Аюки Кун продолжала сохранять оптимизм. Она всегда улыбалась и не уставала повторять «Я ни за что не проиграю болезни». Она никогда не ворчала, даже во время болезненных анализов. Однако, снова повисла пауза, похоже, доктор встал и начал ходить. И в больнице, и внутри самого пациента всегда множество бактерий и вирусов. Когда вирус СПИДа начинает действовать, все что мы можем – лечить симптомы оппортунистических инфекций. После пневмонии у Юки Кун развился кандидоз горла. Как раз тогда общество потрясло происшествие с нейрошлемами. Ходили даже разговоры о том, чтобы запретить технологию полного погружения вообще. Однако государство и некоторые производители как раз завершили разработку медицинской версии нейрошлема» первого экспериментального медикубойда. Машина была доставлена сюда, в эту больницу, для клинических испытаний. Но хоть это и был эксперимент, изначально эта машина была тем самым страшным нейрошлемом, и никто не знал, что будет с мозгом, если увеличить плотность электрических сигналов на долгое время. В таких условиях очень трудно было найти добровольцев, желающих помочь в эксперименте. Как только я об этом узнал, я предложил Юки Кун и ее семье. Асуна ожидала, что доктор продолжит, глядя на лежащую в постели Юки и на белый кубический предмет, словно проглотивший ее голову. В глубине мозга Асуны все задубело от холода, но сознание металось, отчаянно пытаясь оттолкнуть эту реальность. Судя по внешнему виду, медикубойт был развитием не атмосферы, а нейрошлема. Асуна привыкла к амусфере, но вполне могла представить себе чистое чувство виртуального мира, создаваемое нейрошлемом. В атмосфере было втрое, в четверо больше разнообразных предохранителей, которые появились после происшествия САО, но в плане качества создаваемый ей виртуальный мир был несравним с тем, что делало устройство первого поколения. Медикубойт содержал намного больше генераторов электромагнитных импульсов, чем нейрошлем, и позволял полностью устранить ощущение собственного тела. Да и процессор там стоял гораздо мощнее, чем в атмосфере. Короче говоря... Тем невероятным способностям, которые Юки показывала в Альфхейме, она была обязана высочайшим характеристикам этой машины. Такая мысль посетила Асуна на мгновение, но тут же девушка от нее отказалась. Потрясающее искусство обращения с мечом, которое демонстрировало Юки, намного превосходило то, что могла дать машина. По уровню таланта сражения на мечах Юки была наравне с Кирито, а может и превосходила его». Насколько Асуна знала, Кирита был так силен, потому что за те два года, что они были заточены в Сау, он провел в сражениях на переднем крае больше времени, чем кто бы то ни было еще. Если так и есть, то сколько же времени Юки провела в мире, созданном Медикубойдом? Как вы можете видеть, Медикубойд — очень тонкое устройство. Доктор Курахаси, молчавший какое-то время, вновь заговорил. «Как видите...» Экспериментальная модель медикубойда требует тщательного и деликатного ухода. Иными словами, она должна находиться в месте, где воздух свободен от пыли, бактерий и вирусов. Если пациент выражает желание переселиться в стерильную комнату, это резко снижает риск инфекций. Именно поэтому я предложил Юки Кун и ее семье согласиться на этот эксперимент. Однако я даже сейчас не уверен, было ли это решение лучшим для Юки Кун. Когда имеешь дело со спидом, важную роль играет такая вещь, как качество жизни. Назначая лечение, врач обязан стремиться сохранять качество жизни пациента на максимально возможном уровне. С этой точки зрения, с точки зрения качества жизни, доброволец, согласившийся на участие в эксперименте, оказывается не в лучшем положении. Она не может покинуть стерильный бокс, не может ни с кем общаться. Мое предложение действительно сильно обеспокоило Июки кун и ее родителей. Однако, возможно, надежда на неизвестный ей виртуальный мир побудила Юки принять решение. Она согласилась участвовать в эксперименте и вошла в эту комнату. С тех пор Юки-кун была подключена к медикубойду постоянно. «Постоянно? Это значит...» А Ровно то, что я сказал. Юки-кун почти никогда не возвращалась в реальный мир. Точнее сказать, просто не могла». В хасписах мы используем морфий, чтобы понизить боль пациентов. А В случае Юки-Кун мы заменили морфию медикубойдом с его функцией блокировки чувствительности. Она посещала виртуальные миры все время, за исключением нескольких часов ежедневно, когда мы собирали данные. Разумеется, и я с ней беседовал в том мире. Другими словами, она проводит в полном погружении 24 часа в сутки. Сколько же времени она там живет? около трех лет. А от этого простого ответа доктора Асуна лишилась дара речи. До сегодняшнего дня Асуна считала, что самый большой опыт полного погружения среди пользователей амусферы по всему миру был у игроков САО, в том числе у нее самой. Теперь она поняла, что ошибалась. Худая девушка, лежащая на кровати совсем рядом, была истинной путешественницей по виртуальным мирам. Вот почему Юки стала так сильна. «Ты уже живешь в этом мире?» Так Кирита спросил Юки. Должно быть, за время их короткого поединка он почувствовал, что Юки похожа на него в каком-то смысле. Асуна вдруг осознала, что ее заполняет новое чувство. Это как если бы она стояла перед мечником, намного превосходящим ее, и предлагала ему свой любимый клинок. Она закрыла глаза и опустила голову. После секундного молчания Асуна посмотрела на доктора Курахаси. «Спасибо, что позволили мне увидеть Юки». «С ней ведь будет всё хорошо, если она и дальше будет здесь оставаться, правда? Она может и дальше путешествовать по тем мирам, правда?» Доктор, однако, не ответил Асуне прямо. Он сел на стул перед панелью управления, сцепил руки на коленях и устремил на Асуну серьёзный взгляд. Даже в стерильной комнате невозможно избавиться от бактерий и вирусов, которые уже были в её теле. По мере ослабления иммунной системы они размножаются». Сейчас Юки Кун заражена цитомегаловирусом и нетуберкулезной микробактерией. И почти полностью потеряла зрение. А ВИЧ вызвал энцефалит, который тоже ухудшается. Думаю, она уже не способна самостоятельно передвигаться. Она заражена ВИЧ уже более 15 лет и 3,5 года больна с ПИДом. Сейчас Юки Кун в терминальном состоянии, и она об этом знает. «Полагаю, теперь вы понимаете, почему она исчезла у вас на глазах». «Как же... как же так?» Асуна распахнула глаза и тихонько покачала головой. Однако игнорировать то, что она только что услышала, было уже невозможно. Юки всегда колебалась, раздумывая, следует ли ей быть с Асуной, потому что она действительно заботилась об Асуне. Она оттолкнула Асуну, чтобы не причинить ей боль в тот день, когда она уйдет навсегда». «Да нет, не только Юки. Сиуны и остальные спящие рыцари все понимали, потому и держали себя так непонятно. Но Асуна всего этого не замечала и даже не пыталась подумать. Она лишь продолжала причинять Юке боль. При воспоминании о слезах, выступивших на глазах у Юки в Железном дворце перед тем, как она разлагинилась, у Асуны защемило сердце. Внезапно ей кое-что пришло в голову, и она подняла глаза на доктора. «Скажите, доктор...» «А у Юки есть старшая сестра?» Доктор нахмурился, словно пораженный столь неожиданным вопросом. Помедлив немного, он кивнул. «Это не имеет отношения к самой Юки-кун, поэтому я не стал говорить. Да, у нее была старшая сестра-близнец. Из-за этого и пришлось делать кесарево сечение, которое привело к трагедии». Помолчав немного, будто копаясь в памяти, доктор затем добавил. «Ее звали Айка. Она тоже была в нашей больнице». Сестры были очень разные. Старшая очень улыбчивая и всегда молча оберегала энергичную Юки-кун. А, да, она была немного похожа на вас внешне. «Почему прошедшее время?» Так прошептал голос внутри Асуны. И она взглянула на доктора. И доктор, словно услышав этот голос, добавил «Родители Юки-кун скончались два года назад, а ее сестра год назад».